Глава 15. Боре Нофи. Белый залетел в рубку. Над столом было голубое свечение. Ярси. Командир просила передать, что летим на Боре Нофи, как ты и предлагала. Белый застыл около столика. Внутри свечения сформировалась аккуратная головка античной красавицы. Почему ты пришел и передаешь мне поручение командира? «Командир очень устала на Альтруси и сказала, что пойдет отдыхать. А ты что-то имеешь против меня?» Белый начал гневаться. «Приказы мне может отдавать только командир», – проговорила Ярси. «Так что иди ложись спать, а командир выспится, придет сам, а я подожду». Свечение ослабло и погасло. «Вот какое зловредное существо этот красный!» Белый постоял еще немного в пустой рубке, ругаться не хотелось. «Красный! Эй, Красный! Если ты не выполнишь приказ командира, я все расскажу ему про тебя. Про то, как ты саботировал приказы всех бывших командиров. Что ты не готов подчиняться и каждую минуту задумываешь что-то плохое. Уж я-то тебя знаю!» Припугнул красного белый пертутинец. «Я услышала тебя. Боренофи, так Боренофи. Мне все равно, куда лететь. А сейчас иди отсюда и больше мне ничего не приказывай». Белый остыл, гнев его прошел. Нинель в эту ночь спала спокойно. Ей не надо было думать, что делать дальше. Она была уверена, что кто-то ее контролирует и вовремя поправит. На следующее утро ее и цификов уже ждал межпланетный туристический модуль Боренофи. Времени наш звездорак выйдет на линию пересечения с турбазой Бори Нофи. Прошу всех проснуться, и для безопасной посадки на турбазу занять места в туристических капсулах. Нинель проснулась, потянулась на кровати и тут осознала, что нужно пройти в рубку и занять капсулу посадки. Я ведь просила, чтобы нас предупредили, когда начнем полет. По технике безопасности мы обязаны быть в капсулах перехода. «Белый, ты не сказал Ярсе, что мы летели в капсулах?» «Сказал, только Красный всё решает сам, и любое моё слово он принимает в штыки». «Понятно. Вы что, поссорились?» – спросила Нинель. «Мы не можем поссориться, мы из разных сословий на нашей планете, поэтому не можем разговаривать на равных. А когда я пытаюсь, он раздражается и противоречит. И все-таки не ссорьтесь больше, ведь вам нечего делить». «Звездорак производит посадку на турбазе Бори-Нофи, заговорила Ярси голосом диспетчера на железнодорожном вокзале. «Прошу всех не покидать посадочных капсул, пока мы полностью не зацепимся за подъем на посадочный стол». Нинель не расслышала ответа пертутинца. Она, не отрываясь, смотрела на приближающийся пятачок посадочного места. «Что это?» Нинель изумленно смотрела на огромных размеров ромашку. Каждый ее лепесток – посадочное место. А центр был закрыт прозрачным куполом, сквозь который лился желтый теплый цвет». Казалось, ромашка будто бы вращается, при этом приподнимаясь условно вверх, а потом опускаясь вниз. Нинель не могла оторвать глаз от этого грандиозно-величественного процесса. «Командир, что вас так впечатлило?» – удивляясь, спросил Эйчус. Он смотрел на Боре Нофи скучающим и равнодушным взглядом. «Эй, Чус, ты разве не видишь красоту этого цветка? Не видишь плавность изогнутых линий лепестков, его плавное вращение и колыхание вверх и вниз?» «Нет, просто туристическая база и все, а внутри наверняка бездушные и не очень умные обитатели». «Рома-Арти, что с тобой? Ты где набрался такого отрицания?» Нинель оторвала взгляд от созерцания ромашки и посмотрела на Бельгауза. Тот чесал то ли лапой, то ли рукой подбородок и прятал глаза». «Цифики, я понимаю, что вы устали и хотите домой, но не я вас собрала, и не мне вас отпускать и тем более воспитывать». Нинель непроизвольно погрозила пальчиком. Почему-то вспомнилась Марья Ивановна, нянечка из инкубаторского дома. Это она в детстве грозила Нелки, когда бывала ею недовольна. Нинель улыбнулась и вновь посмотрела на ромашку. «Ярсе, сфотографируй турбазу Боринофи, пусть у меня останется на память». Командир, в аналах памяти этого звездорака уже имеется фото голограмма Бори нофи Я ее сделала, когда сюда прилетал логос Тридоронкыль планеты М 17 занимавший этот пост после Квифедоронкыль. А кто этот квифедоронкыль? Это белый, который вон стоит и делает вид, что нас не слышит. «Я вас очень хорошо слышу». Белый сформировал торс Аполлона со скрещенными на груди руками. «Только в разговоре участвовать не хочу». «Ну что ты, Белый, не обижайся». Ярсия не сказала ничего обидного. Нинель выбралась из капсулы и, подойдя к Белому, положила руку на плечо Аполлона. Сформированное пертутинцем тело было теплое и гладкое. Пертутинец сбросил руку Нинель и мгновенно превратился в столбик». Девушка подняла руки вверх и, смеясь, произнесла «Все-все, белый, не обижайся, ведь я не хотела тебя обидеть». Цифики облегченно вздохнули, тоже выбрались из капсул. «Ну что, красный, можно покинуть звездорак?» «Сначала наденем уникамбезы, а потом организовано покинем корабль». «Звездорак успешно прицепился к посадочному модулю. Можно покинуть корабль», – проговорила Ярси. Она выскочила из свечения и вместе со всеми выплыла из рубки. Засветилась переходная камера, выпуская в переходной рукав турбазы Цификов и Нинель. Переходник пульсировал, сжимаясь и разжимаясь, будто дышал, при этом рассвечиваясь миллионом цветных нюансов. Команда шла спокойно ко входной двери, что светилась вдалеке, только Нинель крутила головой. Ей казалось все таким восхитительным и прекрасным. Наконец входная дверь открылась, пропустив команду в очередную переходную камеру, и еще через несколько минут их впустили под купол. Вокруг благоухали цветы различных форм и расцветок. Они были посажены кругами и разделялись узенькими дорожками. Дорожки блестели, как зеркальные, в них отражались цветы. «Так выглядит райский Эдем», – подумала Нинель. Ей хотелось подойти к каждому цветку, ощутить его аромат, но как-то было страшно нарушать такую красоту. Над цветами летали бабочки разных размеров и такой же нежной расцветки. Они летали и тонко звенели. Нинель стояла завороженная, а цифики ушли уже далеко вперед, им было все равно. Цветы их почему-то не удивили. Нинель еще раз с сожалением бросила взгляд на цветы и поспешила за командой. Впереди, видимо, прямо в центре, находилось прозрачное круглое помещение. Вот к нему все и направились. Нинель догнала цификов, но они шли молча, не разговаривая и не обсуждая увиденное. «Эйчус и Бельгаус молча брели за пертутинцами. Им явно не нравился этот цветочный пейзаж. Что-то много цветов», – озабоченно сказал Эйчус. «А людей никого не видно». «Подозрительно». «Да ладно тебе, какая разница? Пусть будут цветы все-таки лучше, чем развалины города». Снисходительно проговорил Бельгаус. «У нас на планете нет таких форм, поэтому почему бы и нет? Пусть будут». «Эйчус прав», – сказал Белый. «Никого нет, а это подозрительно». «Скорее всего, этот цветочный рай не создан для людей или других живых существ. Ведь это туристическая база, значит, это создано для туристов», – предположила Нинель. «Будьте внимательны, когда мы войдем в центр базы». Перед цификами располагалось прозрачное круглое здание, внутри которого тоже были видны только цветы. «Командир, может, не будем заходить внутрь?» – спросил Белый. «Чего вы боитесь?» Неожиданно спросил Красный. «Я здесь бывал вместе с третьим логосом планеты М17. Там живут крылатые люди. Идите все сюда, нужно встать перед дверью единым целым». Наконец дверь распахнулась, и цифики первые вошли в этот прозрачный цилиндр. Нинель входила осторожно, осматриваясь, не видно ли крылатых людей. Любопытство ее распирало изнутри. Красной что что-то людей не видно», – разочаровано протянула Нинель. Зашевелились лепестки огромных цветов. Казалось, что они разговаривали между собой, кивая головками и раскачиваясь, будто от дуновения ветра. Нинель в своей жизни никогда не видела такого количества цветов, причем таких причудливых форм, что не найти слов для описания. Они всей толпой двинулись по самой близкой дорожке. Цветы кивали головками и поворачивались, будто следили за ними. Откуда-то сверху лился яркий желтый цвет, и на его фоне еще ярче светились одинокие звезды. «Как так? Разве бывают видны звезды сквозь такой яркий цвет?» Нинель, недоумевая, вертела головой, стараясь впитать в душу всю эту красоту. Но вот среди цветов она заметила небольшого человечка с крылышками. «Так это же эльфы!» – в восторге воскликнула девушка. «Я про них читала. Может, здесь есть и дюймовочки?» Никто ей не ответил, ведь никто не читал такой сказки. «Смотрите, смотрите!» – восторженно закричала Нинель. «Дюймовочки!» Маленькие девочки с прозрачными крылышками молча висели над цветами. Потом часть их исчезла, но потом появилась вновь. Над цветами послышался тонкий перезвон колокольчиков. Эльфы касались цветов, и они звенели. «Как красиво!» — восторгалась Нинель. Однако цифики не разделяли ее настроение. И правильно. Нинель начала засыпать, пытаясь устоять на ногах и не упасть. «Я же говорил, что это подозрительно!» — проговорил белый. «Видите, человек может уснуть!» «Эй!» – вдруг закричал Бельгаус. Тут же голос подал Эйчус. Закричав вдвоем, они разбудили этот сонный мир. Из зарослей цветов появились люди с крыльями. Они были намного больше эльфов и в руках держали луки со стрелами. Нинель проснулась от громких криков, и вовремя один из крылатых людей выпустил в нее стрелу. Стрела отскочила, как от стены, и упала. В этот момент рой стрел накрыл группу. «Ничего себе прием туристов!» – проговорил Эйчус. «Ничего себе цветочный рай!» – усмехнулся и Белтрукс. Стрелы падали вокруг цификов, не причиняя им вреда. Крылатые люди, увидев, что их стрелы неэффективны, достали откуда-то оружие, похожее на ножи и топоры, бросились на группу в рукопашную. Цификам, видимо, только этого и надо было. Мгновенно преобразившись в страшных монстров, они бросились на людей с криками и воплями, размахивая руками и хвостами налево и направо. Кучи трупов аборигенов росли по обе стороны дорожки. Нинель больше не могла смотреть на побоище. Ей было жалко незащищённых ничем крылатых людей. «Цифики, уходим!» Она стала пятиться назад, группа, продолжая размахивать всем, чем можно, пятилась за нею. «Почему так случилось? Неужели крылатые люди всех так встречают? Отвечай, Красный!» – потребовала Нинель. Однако Красный не отвечал. Он летел впереди всех, бесчувственный столбик. Наконец, дверь цилиндрической середины закрылась. Там остались крылатые люди. Цифики, не останавливаясь, устремились к переходной камере. «Отдохнули, называется», – возмущался Эйчус. Он уже принял свой обычный вид. «Я так и думал, что здесь что-то не так. Слишком было спокойно». «Согласен с тобой», – возмутился и Бельгаус. «Это устроили пертутенцы. Пертутинцы летели впереди, причем всех быстрее двигался красный. «Что-то здесь не так», – подумала Нинель. «Помнишь, Белый тебя предупреждал? Но думать не хотелось, и она просто вместе со всеми спешила покинуть такой неприветливой Бори Нофи. Сверкали самые невообразимые краски, но ничто уже не радовало Нинель». «Скорее на Звездорак, а там подумаем и решим, что делать дальше». Наконец группа забежала на борт Звездорака и через несколько минут расходилась по своим каютам. Нинель бросилась на кровать и прикрыла глаза, восстанавливая в памяти события. Бесконечно красивые цветы вставали в памяти одним цветным ковром. Движение в цилиндрическом пространстве тоже не предвещало ничего плохого. С чего же все началось? Она вспомнила разъяренные лица крылатых людей и вздрогнула. Затем цифики поменяли форму тела, и началась бойня. «Что-то на Альтрусе мы подрались, здесь тоже помахали руками. Значит, на третьей станции тоже придется драться. Но почему?» «Может, они не захотели что-то нам показывать, поэтому задержали на полпути?» «Одни вопросы, но нет ответов. Да и теперь их не будет. Мы больше не пойдем на нофи. Может, кого-то одного или двух туда отправить и узнать, что они прячут от чужих глаз? А сколько их полегло? А может, они оживают?» С этой мыслью Нинель поднялась с кровати и, не снимая уникамбез, отправилась в кают-компанию. «Здесь были все, кроме красного». Белый стоял около головоломки, которую пытались все сложить. Но чего-то не хватало, и он стоял, обдумывая начало тысячной конфигурации. «Белый, ты думал, почему наборе нофи произошла эта вооруженная стычка?» Думал, но ничего не придумал, ведь это место отмечено как туристическое. Поэтому сюда может приезжать любой желающий. Чем вызвана вспышка агрессии, не знаю. Крылатые люди понесли безвозвратные потери, или, может быть, это такая игра, а мы не разобрались. Бой не выглядела весьма эффектно присоединился к обсуждению Эйчус. Если бы не наши уникамбезы и не наша возможность трансформировать тела, нам были бы кранты. Может, нам сделать еще одну вылазку? «Зачем? У тебя есть какие-то соображения?» — уцепилась за слова Нинель. «Я тоже думаю, что они нас не допустили до чего-то интересного. Отогнали. Так нам надо узнать или нет?» «Командир, скорее всего, это что-то не связано с нашим заданием», — начал Эйчус. «А если связано?» — перебил его Бельгаус. «Если мы упустим сейчас что-то очень важное?» Он подошел к огромному смотровому окну. «Смотрите, сколько садится и взлетает звездолетов. Неужели эта база всех так встречает?» «Скорее всего, нет. Значит, эти события напрямую связаны именно с нами. Именно нас нельзя было допустить в центр». «Хорошо. Завтра попробуем еще раз прорваться к центру», — констатировала Нинель. «Командир, всем идти не стоит. Пойдем мы с Бельгаузом», — проговорил Эйчус. «Вдвоем мы будем малозаметны. Лучше пройти в другой сектор, смешаться с туристами и пройти вместе со всеми в центр». Глубокомысленно изрек Белый. «Возьмите меня с собой. Я вам не помешаю». «Ты слишком другой. А человеческую форму ты долго держать не можешь. Поэтому сиди на звездораке. Мы все расскажем». Пообещал Эйчус. «А чего мы будем ждать?» Вдруг сказал Бельгаус. «Нам не требуется отдых. Мы пойдем сейчас». «Хорошо». «Сейчас садится рядом с нами сигарообразный звездолёт. Собирайтесь, цель у нас одна — узнать, что прячут от нас крылатые люди». «Есть, командир! Всё сделаем в лучшем виде», — ответил Эйчус. Цифики встали и вышли. Нинель и Белый наблюдали, как они шли по разноцветному рукаву, пока не свернули в боковой рукав и не исчезли».